Левино улыбнулся, напряг л руку и под пальцами Степан Аркадьича, как круглый сыр, поднялся стальной бугор из-под тонкого сукна сюртука. Вот бицепсто. Самсон. Я думаю, надо иметь большую силу для охоты на медведя, сказал Алексей Александрович, имевший самые туманные понятия об охоте, намазывая сыр и прорывая тоненький, как паутина, мякиш хлеба.